Если бы я оказалась там в то время, когда всё случилось, ей не давало покоя мысль, что если бы она была рядом, то сумела бы повлиять на произошедшие события. Хотя по совести говоря, что она могла сделать? Если бы наша полиция работала лучше, если бы угрозу вовремя вычислили и обезвредили этих безумцев. Ах, сючья холера. Её мучило глубокое недовольство, словно она упустила что-то важное. Словно в её власти было что-то изменить, но Амалия не воспользовалась предоставленной ей возможностью. Наконец она поняла, что именно было не так. И эта особая служба, о которой столько говорят, если бы она занималась настоящими делами, а не всякими глупостями вроде какой-то картины. Амалия была не права. Картина Леонардо вовсе не может считаться глупостью, хотя, поскольку в мире всё относительно, всегда можно найти большую ценность, чем это полотно, если, конечно, очень захотеть. Однако нашу героиню не покидало ощущение, что пока она искала Леонардо и впутывалась на краю света в глупейшие приключения, здесь, в её стране, назревало нечто неизмеримо более важное, к чему она оказалась совершенно не готова. И теперь уже ничего, ничего нельзя изменить. Амалия вышла к завтраку расстроенная, бледная и несчастная. На столе было всего два прибора. А где дядюшка? спросила Амалия. У себя, ответила Адлейда Станиславовна. Он не пожелал выходить. На ней было траурное платье, и Амалия сразу же вспомнила, что последний раз мать надевала его, когда умер отец. Я послала Якова за газетами, добавила Адлейда Станиславовна. И якоф явился, вздыхая и шаркая ногами, принёс целую стопку пахнущих типографской краской газет. Амале жадно схватилась за них, но всюду на белых страницах натыкалась на одни трескучие безликие казённые фразы: "Погиб порфироносный страдалец. Русский народ не может принять на свою голову этого позора. Он всецело падает только на отверженцев русской земли". Адский умысел совершил своё адское дело, Глава государства пал жертвой злодейской руки, Россия в трауре. Не стало великого царя-освободителя, адские силы совершили своё тёмное злодейское дело. Примечание: точные цитаты из газет, вышедших 2 марта 1881 года. Конец примечания. Яков взял поднос с едой и отправился в комнату Казимира и вскоре вернулся уже без подноса. Казимир Станиславович просит взглянуть на газеты. Откашлявшись, возвестил старый слуга: "Возьми". Буркнула Амалия, подавая растрёпанную стопку: "А ты-то сам что думаешь?" неожиданно спросила она. "Я, барышня?" удивился Яков. "Да что тут думать-то? Злодеяния беспримерные. Посудите сами, статочное ли дело законного государя убивать? А Павла I что не убили?" пространство спросила амалия о петре iii а как насчёт иван антоновича которого младенцем в крепость заточили и в ней же убили много лет спустя тоже все законные были государи между прочим адлеида станиславовна взглянула на дочь с тревогой хотела что-то сказать но сдержалась яков вытряс глаза не нашёлся что ответить взял газеты и зашаркал прочь леоля Тихо проговорила мать, когда дверь захлопнулась: "Я тебя не узнаю". "Я хотела лишь сказать", проговорила Амалия, глядя куда-то в сторону, "что те смерти другое дело, совсем другое. Рядом всегда были люди, желавшие захватить власть, которые плели заговоры, но в случае неудачи могли и сами поплатиться. А то, что произошло вчера, это А мале сморщилась, как от физической боли, убийство ради убийства, бесполезное в конечном итоге, потому что власть убийцам не захватить, а еще безумие, потому что во имя каких-то отвлеченных идей заговорщики становятся врагами собственной страны, своими действиями расшатывают ее устой, сеют смуту и хаос. А ведь нет ничего хуже русской смуты. Девушка взяла чашку с чаем и тотчас же отставила ее. даже не пригубив что на улицах кто-нибудь уже выходил наружу даша выходила ответила адледес тниславовна за провизией военных видимо-невидимо и чем ближе к дворцу тем больше а ничка в дворец тоже окружён войсками и студентов бьют солдаты удивилась амале нет обывателя за то что они царя убили а о втором бомбисте который погиб ещё ничего не сообщили а первый кого задержали точно студент Их наверняка было больше, мрачно сказала Амалия. Почему ты так думаешь? Потому что бомбы были самодельные. Их же кто-то сделал и потом царя ждали именно там, где он должен был проехать. Значит, они следили за ним. Для этого тоже нужны люди. Амалия вздохнула и поднялась с места. Пойду проведаю дядюшку, пояснила она в ответ на вопросительный взгляд матери. Дядяка Земир лежал в постели, листая газеты. У него был страдальческий, нахохленный вид. Возле кровати стоял нетронутый поднос с едой. "Дядя, без обиняков начала Амалия, я знаю, что ты что-то видел". Казимир бросил на неё встревоженный взгляд и промямлил: "С чего ты взяла?" Если бы племянница ответила, что на её памяти он никогда не пропускал завтрак, И вообще во всех обстоятельствах отличался завидным аппетитом, не исключено, что Казимир обиделся бы и замкнулся в себе. Поэтому Амалия пошла на хитрость. Потому что ты, дядя, вовсе не глупый человек, ответила она доверительным тоном, присаживаясь на край постели. И ты был поблизости, когда убивали государя. Казимир шмыгнул носом, ответил слабым голосом: Из этого ещё ничего не следует, и вообще я стоял далеко. Дядя. И потом я ни в чём не уверен, поспешно добавил Казимир. Мало ли что мне могло привидеться? Дядюшка наклонилась к нему Амалия. Когда произошло такое ужасное преступление, долг каждого честного человека помочь следствию. Если ты на слово следствию повергл Казимиров в такой ужас, Что он отшатнулся и энергично замахал своими коротенькими ручками. Нет, нет, племянница, ни за что и не проси. Ты хоть понимаешь, чего ты от меня добиваешься? Эти мерзавцы убили царя, которого охраняли день и ночь, а я что по твоему царь? Кто станет меня охранять, если мои показания им не понравятся? Да они ука кошат меня за милую душу и даже раздумывать не будут. Амалия принялась убеждать его, уговаривать, увещевать, но все без толку. Казимир упорно отказывался идти в полицию, давать показания и вообще сообщать кому бы то ни было о том, что видел. У дядюшки Амали всегда отлично был развит инстинкт самосохранения. А сейчас, когда на подмогу инстинкту пришла трусость, Казимир вообще разошелся и не желал ничего слушать. Наконец племяннице пришла в голову счастливая мысль. "Послушай, дядюшка", сказала Амалия, сделав серьёзное лицо. Ты же сам понимаешь, что в особую службу